Александр Иванович Куприн. Река жизни. Хозяйская комната в номерах Сербия. Желтые обои, два окна с тюлевыми грязными занавесками. Между ними раскосое овальное зеркало, наклонившись под углом в 45 градусов, отражает в себе крашеный пол и ножки кресел. На подоконниках пыльные бородавчатые кактусы. Под потолком клетка с канарейкой. Комната перегорожена красными ситцевыми ширмами. Меньшая левая часть – это спальня хозяйки и ее детей. Правая же тесно заставлена всякой случайной разнофасонной мебелью – просиженной, раскоряченной и хромоногой. По углам комнаты свален беспорядочно всякий покрытый паутиной хлам. Астролябия в рыжем кожаном чехле и при ней тренога с цепью. Несколько старых чемоданов и сундуков. Бесструнная гитара, охотничьи сапоги, швейная машина, музыкальный ящик, монопан, фотографический аппарат, штук пять ламп, груды книг. Веревки, узлы белья и многое другое. Все эти вещи были в разное время задержаны хозяйкой за неплатеж или покинуты сбежавшими жильцами. От них в комнате негде повернуться. Сербия – гостиница третьего разбора. Постоянные жильцы в ней – редкость, и те – проститутки. Преобладают случайные пассажиры, приплывшие в город под Днепро. Мелкие арендаторы, евреи-комиссионеры, дальние мещане, богомольцы, а также сельские попы, которые наезжают в город с доносами или возвращаются домой после доноса. Занимаются также номера в Сербии парочками из города на ночь и на время. Весна. Четвертый час дня. Занавески на открытых окнах тихо колеблются. В комнате пахнет керосиновым чадом и тушеной капустой. Эта хозяйка разогревает на машинке бигос по-польски из капусты, свиного сала и колбасы с громадным количеством перца и лаврового листа. Она вдова лет 36-40, Видная, крепкая, проворная женщина. Волосы, которые она завивает на лбу в мелкие кудельки, Тронуты сильной сединой, но лицо у нее свежее, Чувственный большой рот красен, А темные, совсем молодые глаза, влажные и игриво хитры. Имя отчества ее Анна Фридриховна. Она полунемка, полуполька из астезийского края, но близкие знакомые называют ее просто Фридрихом, и это больше идет к ее решительному характеру. Она гневлива, крикунья и страшная сквернословка, дерется иногда со своими швейцарами и с подгулявшими жильцами. Может выпить наряду с мужчинами и до безумия любит Танцы, переходы от ругани к смеху у нее мгновенны. К законам она чувствует мало уважения, принимает гостей без паспортов, а неисправного жильца собственноручно выкидает на улицу, как она сама выражается, то есть в отсутствие жильца отпирает его номер и выносит его вещи в коридор или на лестницу, а то в свою комнату. Полиция с ней дружна из-за ее гостеприимства, живого характера и в особенности из-за той веселой, легкой, бесцеремонной и бескорыстной податливости, с которой она отвечает на каждое мимолетное мужское чувство. У нее четверо детей. Двое старших, Ромка и Алечка, еще не пришли из гимназии, а младшие, семилетний Атька и пятилетний Этька, Здоровые мальчуганы со щеками пестрыми от грязи, от лишаев, от размазанных слез и от раннего весеннего загара. Торчат около матери. Они оба держатся руками за край стола и попрошайничают. Они всегда голодные, потому что их мать насчет стола беспечна. Едят кое-как в разные часы, посылая в мелочную лавку за всякой всячиной. Вытянув губы трубой, нахмурив брови, глядя из-под лобья, Атька гудит угрюмым басом. «Ишь ты какая! Не даешь попробовать!» «Дай попробовать!» — тянет за ним в нос Этька и чешет босой ножкой и кру другой ноги. За столом у окна сидит поручик запаса армии Валерьян Иванович Чижевич. Перед ним домовая книга, в которую он вписывает паспорты постояльцев. Но после вчерашнего работа идет у него плохо. Буквы ребят и расползаются. Дрожащие пальцы не ладят с пером, а в ушах гудит, как осенью в телефонном столбе. Временами ему кажется, что голова у него начинает пухнуть, пухнуть, и тогда стол с книгой, с чернильницей и с поручиковой рукой уходят страшно далеко и становятся совсем маленькими. Потом наоборот книга приближается к самым его глазам, чернильница растет и двоится, а голова уменьшается до смешных и странных размеров. Наружность поручика Чижевича говорит о бывшей красоте и утраченном благородстве. Черные волосы ежиком, но на затылке просвечивает лысина. Борода острижена по модному острым клинышком. Лицо худое, грязное, бледное и стасканное, и на нем как будто написана вся история поручиковых явных слабостей и тайных болезней. Положение его в номерах Сербия сложное. Он ходит к мировым судьям по делам Анны Фридриховны, репетирует ее детей и учит их светским манерам, ведет квартирную книгу, пишет счета постояльцам, читает по утрам вслух газету и говорит о политике. Ночует он обыкновенно в одном из пустующих номеров, а в случае наплыва гостей и в коридоре на древнем диване, у которого пружины вылезли наружу вместе с мочалкой. В последнем случае поручик аккуратно развешивает над диваном на гвоздиках все свое имущество – пальто, шапку, лоснящийся от старости белый по швам, но чистенький сюртучок, Бумажный воротник-монополь И офицерскую фуражку с синим околышем. А записную книжку и платок с чужой меткой Кладет под подушку. Вдова держит своего поручика в черном теле. «Женись, тогда я тебе все заведу», Обещает она. «Полную кипировку, и что нужно из белья, И ботинки с колошами приличные», Все у тебя будет, и даже по праздникам будешь носить часы моего покойника с цепью. Но поручик покамест все еще раздумывает. Он дорожит свободой и слишком высоко ценит свое бывшее офицерское достоинство. Однако кое-что старенькое из белья покойника он донашивает.